Вольф черкал по бумаге красной ручкой, вделанной в большое гусиное перо. Услышав про деньги, он оторвался от бумаги и проявил первые признаки интереса. — по Посмейте, эта картина обойдется в 5 миллионов, — высокомерно сказал он. Хеггин присвистнул, показывая, что цифра произвела на него впечатление, потом сказал очень небрежно. — У моего босса много друзей, готовых поддержать его в любом начинании.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 Вольц пожал ее. Хейгин сделал несколько шагов к двери и оглянулся. — и Я полагаю, вам часто приходится иметь дело с незначительными людьми, которые норовят выдать себя за важную персону. В моем случае дело обстоит как раз наоборот. — Отчего бы вам не справиться обо мне подробнее у нашего общего знакомого? — Если у вас появятся новые соображения, позвоните мне в гостиницу. Он помолчал. — Возможно, вам это покажется невероятным.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 Живые изгороди, клумбы, газоны были подстрижены и ухожены, как шевелюра модной кинозвезды. Вольц встретил Хейгена на застекленной веранде с кондиционером. Продюсер был одет по-домашнему в синюю шелковую рубашку с отложным воротничком, горчичного цвета брюки, кожаные мягкие сандалии. Сочные цвета и богатые ткани резко оттеняли дублёное грубое лицо. Он взял с подноса два высоких стакана мартини, один подал Хейгену. Держался Вольт заметно приветливее, чем утром он обнял Хейгена за плечи. «До обеда есть еще немного времени», — сказал он. «Пойдемте, поглядим на моих лошадок». По пути к конюшне он сказал. «Я наводил о вас справки, Том. Зря вы сразу не сказали, что ваш хозяин карлеон Я думал так, пройдоха средней руки, нанятый Джонни, прискакал взять меня мне нахрапом. — А меня храпом не возьмешь. И не потому, что я стремлюсь наживать себе врагов. Это не у моих правил. Опрочем, не будем сейчас портить себе удовольствие. О делах можно потолковать после обеда. Как ни странно, Вольц оказался радушным хозяином. Он подробно рассказывал о нововведениях, с помощью которых рассчитывал затмить все конные заводы Америки. Конюшня была целиком построена из огнеупорных материалов, содержалась в идеальной чистоте и под охраной специальной группы частных детективов. Напоследок Больц подвел его к стойлу, на котором красовалась тяжелая бронзовая доска с надписью «Хартум». Даже Хейген своим неискушенным глазом без труда определил, что жеребет, занимающий стойла, великолепен. В вороной масти, весь черный, как смоль, лишь на широком лбу белая звездочка. Карии длинные глаза хартома мерцали, точно золотистые яблоки. Смоленой тугой круп лоснился, как атлас. Вольц с мальчишеской гордостью сказал... Лучший скакун в мире. Куплен в Англии. В прошлом году. За 600 кусков. Ручаясь, что даже русские цари столько не отдавали за одного коня. Но на скачки я его не пущу. Он у меня останется на племя. Буду выводить таких рысаков, каких еще не видывали в Америке. Он потрепал коня по холке, тихонько приговаривая. Хартумчик, хартум. В его голосе слышалась неподдельная нежность, и жеребец, кажется, почуял ее тоже. Вольт сказал, — Знаете, я ведь отлично езжу верхом. А первый раз сел в седло, когда мне было пятьдесят. Он рассмеялся. Возможно, с моей бабкой в России побаловался какой-нибудь казак, и во мне есть казацкая кровь. Он пощекотал хартом у брюха и прибавил завистливо и восхищенно. Вы взгляните, каким его оснащением природы наградила мне бы такое хозяйство